«Ты это точно говоришь?» «Олег, значит. Можно поверить. Постой. А как же все-таки ты на меня вышел? Он тебе сказал?» «Зачем же? Ты меня совсем не ценишь. Даже с вашим сегодняшним уровнем за пять минут можно получить любые сведения почти о любом человеке. Биография, связи, увлечения, друзья, враги, знакомые. Книжки нужно читать. Я, как уважающий себя резидент, узнав о происшедшем инциденте, подобрал досье на всех участников, установил, что ближайшим другом одного из них является мой старый приятель, человек весьма неординарный и готовый, по его словам, к любым неожиданностям. Вот и все. Остальное — дело техники». «Хитер, мерзавец», — думал Воронцов. Специалист по тонким душевным струнам. Вот он меня и поймал. Сообразил, что тут уж без вариантов. А я все пытался догадываться, какие он ходы подберет. А Олег и в самом деле для таких игр не подходит. С железками возится, да, но не с пришельцами воевать. Только если этот гад опять подставку сделал, как бы ему самому не пожалеть». «Не надейся, никаких договоров я с тобой не заключал и не заключаю. Что мне делать и как сам соображу? Ты меня проинформируй подробно, переправь куда надо, и на этом все. Тебе виднее». Левашов твой и его товарищи от пришельцев избавившись собрались на квартире главного героя сей авантюры. Новиков его фамилия, звать Андреем. И празднуют победу. Сегодня они в безопасности. Что случится завтра, не знаю. Враг силен, коварен, жесток. И своего Штирлица я у них в штабе не имею. А рискуешь ты крепко. Если попадете к ним в руки, это будет действительно страшно. Не хочу пугать, но смерть или любые ужасы Инквизиции — мелочь по сравнению с тем, что будет». Они займутся вашей психикой и сделают это профессионально. Постараюсь не попасться, особенно если подскажешь как. Антон кивнул. Кое-что подскажу, но, в общем-то, ты будешь в безопасности до тех пор, пока ничем себя не проявишь. Как только войдешь в контакт с Левашовым и его друзьями, окажешься под ударом. Снова крутишь, отташе «Сначала всеми силами старался меня завербовать, теперь пугаешь и отговариваешь». Главный Форзель развел руками. «Если бы ты согласился работать под моим руководством и прикрытием, но ты желаешь оставаться вольным стрелком, пожалуйста. Без помощи я тебя, конечно, не оставлю. Возьми». Он протянул Воронцову знакомый синий футляр. «Если что, по старой схеме». Приложи за ухо и вернешься сюда. Тогда и побеседуем, с учетом вновь открывшихся обстоятельств. «Думаешь, сговорчивее буду?» — криво усмехнулся Дмитрий. «Впрочем, спасибо. Я разберусь и посмотрим». «Где тебя в Москве высадить?» — спросил Антон, давая понять, что бесконечная беседа все же заканчивается. «В Сухуми тебе возвращаться незачем. Что там у тебя из вещей ценного было? Сейчас дублируем». «А как же в пансионате? Искать же будут? Подумают, утонул?» «Я все оформлю. Какие еще пожелания?» «Какие там пожелания? Пусть будет площадь Курского вокзала, поздний вечер. А багаж у меня самый примитивный, говорить не о чем. Ты лучше пистолет мне какой-никакой организуй. Этот же я не потащу с собой», — он оказал на лежащей на столе Смит Вессон. «Вальтер можно. Модель РР». Раз твои коллеги такие страшные, так хоть застрелиться, чтоб было из чего, — мрачно пошутил Воронцов. Ради бога, ничего не стоит. Однако вкусы у тебя времен раннего детства не иначе. Зачем такая древность? Могу предложить и посовременнее. К примеру, беретту последнего образца, калибр 9, магазин на 16 патронов. В случае чего беглый огонь важнее меткости. и вообще Вещичка элегантная, в руки взять приятно. знаток ты я вижу», — с ироническим уважением сказал Воронцов. «Экспертом можешь работать. Или камевояжором интерармко». «В вашем мире оружие занимает слишком важное место, чтобы позволить себе быть дилетантом». В последний момент Антон предложил Дмитрию машину. «Удобнее будет. Свобода маневра, независимость». «Престиж и все такое. Хорошо. Давай и машину. Для пользы дела. Будем считать по ленд -лизу. Подбери что-нибудь неброское, но мощное. БМВ, допустим, в специсполнении. Дизелек, чтоб сил на 200. Цвет не слишком вызывающий и с номерами, какие под любой знак пропускают, и по резервной полосе. Терпеть не могу с гаишниками объясняться».